Он так и не почуял, что за ним идет человек, замечавший скошенные задники когда-то модных туфель, немытые и нечесные волосы некогда чистоплотного майора Советской Армии и удачливого коммерсанта, который сейчас, 7 августа 1974 года, кого-то, это уже становится очевидным, разыскивает. Он искал себя самого. Коновал Адулович сделал попытку бочком протиснуться в мозги пациента, но встретил бешеное сопротивление человека, обязанного молчать и ни при каких обстоятельствах не признаваться, кто он. Прошлое пациента не желало обнаруживаться, ни на каких сеансах больной не говорил о себе откровенно, На что рассчитывает каждый психиатр, задержанный в сознании боли, извлекавший наружу, чтоб не становились вровень с обычными бытовыми неурядицами и воспринимались уже не терзающими воспоминаниями, а разбитой в суматохе тарелкой или штрафом за неправильную парковку. Броневой заслон падал перед Адуловичем, не подпуская его, к тому дню часу, когда кто-то тупым предметом едва не раскроил недозревший детский череп. Вот тогда разгоряченный Адулович в мозги Кустова не стал вползать бесшумно, не проник внутрь, осторожно открыв дверь отмычкой, а вломился нагло. Не с кнутом даже, а с фугасом, чтобы уничтожить засидевшегося в черепной коробке Мартина. Произошло чудовищное, то, перед чем была бы бессильна Анна Бузгалина. Мартин покинул его, сбежал, выпрыгнул из черепной коробки, как с автобуса вывалился, как из автомашины на полном ходу. Исчезло собственное отражение. Человек только что смотрел в зеркало, видел необходимое дополнение себя, и вдруг в зеркале пустота. Последние дни Кустов жил будто без кожи, без костей. Еще оставались какие-то заменители. Он пытался завести дружбу с кем-либо, но мужчины отпугивали не самого Кустова, а где-то обитающего рядом Мартина. Кустов проникался убеждением, что его постоянный собеседник именно в этом городе, от него сбежавший, Тоже ждет его, ищет, остался ему верен и тоже хочет соединиться с ним, сесть рядом в кафе, подойти на улице, позвонить, и уж во всяком случае он рядом, кружит где-то поблизости, оберегает его и готов с повинной головой явиться к нему, что радовало Кустова, хоть он не очень-то стремился увидеть Мартина, потому что имел на него зуб. Оттого и обманывал, выжидательно простаивал несколько минут, будто бы ждал у входа в маркет, в бар, а затем уходил вдруг, презрительно сплюнув. Или, перебросившись словечками по пустякам со случайным встречным, понимающе кивал, как бы давая наблюдавшему за ним Мартину знак. «Да, я понял, я жду тебя в месте, которое ты мне сейчас указал». На этом месте он и останавливался, чтобы вдруг уйти, расхохотавшись, как бы говоря, да нужен ты мне, ну чего прилип. Не было уже сомнений, та сцена в парке у ограды, когда Кустов картинно демонстрировал себя толпе, еще имел, выпрашивая, чтоб начертить им абрис наглой пухлой женской задницы. Этот спектакль затеян был для Мартина был каким то эпизодом их распри их размолвкой мартин изменял ему в нужный момент его не оказывалось рядом кустовый сейчас тянуло припасть к ушам какого нибудь верного и понимающего прохожего поведать ему о горюшке своем бузгалину вспомнилась некогда прочитанная фраза ох хо хо коннюшки тяжко жить а фонюшке на чужой сторонушке безлюбимой любимой матушки его привлекали чем-то бары, пиццерии, кафе